Волнение при мысли о том, что сейчас скажет другой. Нервная дрожь от того, что ты знаешь, что на тебя кто-то смотрит, наслаждаясь тем, что он видит. Удовольствие, которое получаешь, глядя на кого-то, и наслаждение от того, что ты видишь. Вероятно, флирт предполагает скорее влюбленность в себя, когда ты и без того уже влюблена в кого-то. При этом ты смотришь на себя со стороны и понимаешь, что у тебя масса замечательных качеств, которые могут понравиться, и есть масса поводов для того, чтобы кто-то ловил каждое твое слово. «Итак, ты учитель музыки», — сказала я. «Где ты работаешь?» «Сейчас недалеко от Блэрбукс. Я живу в Конкорде», — сказал он. «Ты серьезно?» — сказала я. «Ты был так близко!» «И так и не зашел, чтобы поздороваться!» Посмотрев на меня, Сэм очень серьезно произнес. «Если бы я знал, что ты там, уверяю тебя, я бы примчался туда!» Я не могла сдержать улыбки. Взяв бокал с коктейлем, я отпила глоток. Сэм почти допил свое пиво. «Почему бы тебе не заказать еще бокал?» — сказала я. Он кивнул, и я махнула рукой официантки. «Самое дорогое пиво из вашего меню», — галантно обратилась я к ней. Сэм засмеялся. «Это довольно густое и крепкое пиво. Вы уверены, что хотите его?» — спросила она. Я посмотрела на Сэма. Он вскинул руки, словно говоря, «тебе решать». «Отлично», — сказала я официантке. Она ушла, я повернулась к нему. Минуту мы оба молчали, не зная, что еще сказать. — Какую песню тебе больше всего нравится играть? — спросила я. Это был дурацкий вопрос, я поняла это после того, как задала его. — На фортепиано? Разумеется. — А что ты хочешь услышать? — спросил он. Я засмеялась. — Я не имею в виду сейчас, здесь нет пианино. — Ерунда. Мы играли собачий вальс прямо на столе. Я рассмеялась, ход был за мной, но я вдруг оказалась... в затруднительном положении, вспоминая, какие песни играют на пианино. «Как насчет пианиста?» Песня американского певца и музыканта Билли Джоэла. Сэм состроил гримасу. «Немного шумно, ты так не думаешь. Ничего другого мне в голову не пришло». «Ладно, ладно», — сказал он. «На самом деле неплохой выбор, потому что вначале там есть симпатичный фрагмент», в своеобразном стиле, с ним можно пустить пыль в глаза. Он выпрямился и засучил рукава, как будто собирался сыграть на настоящем инструменте. Смахнув салфетку, он схватился за мой бокал. «Вы не могли бы убрать это с моего пути, мисс?» — сказал он. «Разумеется, сэр», — сказала я. Он сплел пальцы и вытянул их вперед. «Ты готова?» — спросил он меня. «Я всегда готова. Он театрально кивнул, и его пальцы забегали так, словно он играл, сидя за настоящим пианино. Я смотрела, как его пальцы скользят по несуществующим клавишам. Он был так уверен в себе, делая вид, что играет, что я почти поверила этому. «Извини», — сказал он, продолжая играть, — «но мне кажется, что как раз теперь должна заиграть губная гармоника». «Что? Я не умею играть на губной гармонике. Уверен, у тебя получится». Я не знаю, с чего начать. Ты должна понять, как музыканты держат губную гармонику. Полагаю, за свою жизнь ты видела по крайней мере один джаз-банд, играющий блюз. Думаю, наверняка. Он продолжал играть, по-прежнему опустив голову и не сводя глаз с воображаемых клавиш. Публика поглядывала на нас. Ему было все равно. И мне тоже. Давай послушаем ее. Удивляясь самой себе, я попробовала. Поднесла руки к так, словно держала ими губную гармонику. Я провела ртом по щели между ними. «Медленнее», — сказал Сэм. «Ты не Нейл Янг, канадский певец, автор песен и гитарист, а также режиссер». Расмеявшись, я на минуту остановилась. «Я даже не знаю, что я делаю». «Ты все делаешь замечательно, не останавливайся». И так я продолжила играть. «Отлично, подожди минутку. В этой части гармоника молчит». Я опустила свою воображаемую гармонику, а он продолжал играть. Могу сказать, что он сыграл всю песню, не пропустив ни одной ноты. Я наблюдала за тем, как легко он играет. Казалось, его пальцы двигались в предвкушении того, что клавиши издадут чудесный звук. Хотя никакого звука не было слышно. «Давай», — сказал он, — «вступает гармоника. Теперь твоя очередь». «Да что ты, я не знала!» — сказала я, в отчаянии поднося руки к лицу и серьезно принимаясь за дело. А потом Сэм заиграл медленнее, и я догадалась, что песня заканчивается. Опустив руки, я смотрела, как он доигрывает последние аккорды. А потом он замер и посмотрел на меня. «Следующая просьба. «Поужинаешь со мной?» — спросила я. «Эти слова просто слетели с моих губ». Мне хотелось еще поговорить с ним, провести с ним побольше времени, узнать о нем. Мне хотелось большего. Мы можем поесть здесь или где-нибудь поблизости, если тебе хочется чего-нибудь особенного. — Эмма, — проговорил он серьезно, — да? — Не съесть ли нам бурит-то? Мексиканское блюдо — кукурузная или пшеничная лепешка, свернутая пирожком с разнообразной начинкой. Ресторан мексиканской кухни «Дос Такос» был освещен в оранжевых и желтых полутонах, в отличие от яркого голубого света в баре. Но он все равно был замечательный, и я по-прежнему считала себя красивой. Даже когда впилась зубами в гигантскую жареную лепешку с мясной начинкой. «Если бы я до конца жизни мог питаться мексиканской пищей, я был бы счастлив», — сказал Сэм. «Совершенно счастлив». Я хотела сказать ему... что вкус этого буритто не имеет ничего общего с настоящей мексиканской пищей. Я хотела рассказать ему о том, как мы с Джессом провели три недели в Мехико, где отыскали крохотный ресторанчик, в котором нам подавали изумительный мексиканский фаршированный перец. Но мне не хотелось говорить о прошлом. «Я бы не возражала», — сказала я, — «ничуть». Я протянула руку и одновременно с Сэмом потянула за салфетку из стоявшей перед нами корзинки. На секунду наши руки соприкоснулись, и мне понравилось ощущение его руки поверх моей. «Похоже, именно так и происходит на свидании», — подумала я. «Похоже, это нормально?» «Но если говорить о десерте», — сказал Сэм, — «не знаю, стал бы я есть мексиканский десерт до конца жизни». Французский, может быть, эклеры и заварной крем. Итальянский тоже может быть интересен. Тирамису и джелато. — Не знаю, — сказала я. — Индийские десерты просто невероятны. Там так много сливок и орехов. Или что-нибудь вроде рисового пудинга и фисташкового мороженого. Я, наверное, предпочла бы это. — Круто, — звучит заманчиво. Я кивнула. — Но, возможно... Ничто не сравнится с тортом «Три молока». Полагаю, он родом из Мексики. Хотя жители почти любой латиноамериканской страны, куда бы ты ни приехал, утверждают, что его рецепт принадлежит им. Это как пахлава. Клянусь, я разговаривала по меньшей мере с двумя десятками человек, заявлявших, что им доподлинно известно, что их народ изобрел пахлаву. «Забавно, потому что моя семья придумала рецепт торта «Три молока» именно здесь, в Соединенных Штатах». Я рассмеялась. А лично я придумала пахлаву. Сэм засмеялся, а я, оглядевшись по сторонам, увидела, что все посетители уже ушли, а персонал за стойкой приступил к уборке. «О, нет!» — сказала я. «Кажется, они закрываются». Вытащив из сумочки телефон, я посмотрела, который час — Было 10.02. «Ты имеешь в виду, что вечер окончен?» — спросил Сэм, доедая стоявшую между нами картошку фри. Потому как он это произнес, как он улыбался, глядя на меня, и ловил мой взгляд, я поняла, что он не считает вечер оконченным и знает, что я тоже так думаю. И «Я предложила бы пойти в бар и выпить по стаканчику», — сказала я, «но мы уже были там». Сэм кивнул. «Мы из тех, кто все делает наоборот, разве нет? Может быть, нам теперь пойти поужинать?» «Или выпить кофе?» «Я собрала весь мусор на поднос. Так или иначе, мы должны уйти отсюда. Мне не хочется быть похожей на того парня, который всегда приходил почитать книги за десять минут до закрытия. Помнишь его?» «Помню ли я?» — сказал Сэм, вставая. «Я до сих пор в обиде на него». Я засмеялась. «Точно». Мы с Сэмом отнесли подносы, поблагодарили мужчину, стоявшего за прилавком, и направились дальше по тротуару. Это было один из тех бостонских вечеров, когда почти радуешься зиме. Воздух был теплым, но свежим, светила полная луна. Высокие старые здания, которые часто выглядят грязными днем, пламенели ночью. — Мне в голову пришла дурацкая мысль, — сказал Сэм. — Расскажи. «Что, если нам прогуляться?» Сначала я чуть было не сказала, что это великолепно, но потом подумала, что более десяти минут на каблуках мне не пройти. «Слишком старомодно?» — спросил он. «Словно мы в пятидесятых годах прошлого века, и я прошу тебя поделиться молочным коктейлем». Я засмеялась. «Нет», — сказала я, — «твоя идея прекрасна. Просто я знаю, что у меня устанут ноги». Прямо впереди я увидела одну из повсеместно встречающихся темно-красных вывесок, освещавших город. Магазин CVS. Шесть минут спустя, засунув туфли в сумку, я надела на ноги пару пятидолларовых вьетнамок. Сэм купил огромный сникерс. Куда пойдем? спросила я, готовая обойти весь город. Поправить сказать, у меня нет никакого плана, улыбнулся Сэм. Но, ус! Он оглядел улицу. «Сюда?» — указал он на скопление домов. «Замечательно», — сказала я. «Давай пойдем туда». И мы направились в сторону домов. Сначала медленно, просто переставляя ноги и болтая, в городе кипела жизнь, девушки прогуливались группками, бесцельно бродили школьники, подвыпившая публика курила сигареты на тротуаре, мужчины и женщины, держась за руки, выходили из дома или шли домой. Сэм рассказал мне о том, что занимается с оркестром и джаз-бандом из старшеклассников, о том, что недавно стал подрабатывать несколько раз в месяц как студийный музыкант. Я рассказала ему, как дела в магазине, как поживают мои родители, рассказала новости о Мари, о Софи и Аве, даже показала ему несколько жестов, которые я недавно выучила, рассказала о том, как несколько дней назад я поняла, «Что Ава сказала языком жестов? Молока, пожалуйста!» Сэм слушал так, словно я была самой обворожительной женщиной во Вселенной, и я поняла, как давно никто не слушал меня так, как он. Мы оба радовались тому, что живем в одном городе и работаем в том же районе, где выросли, в отличие от других. Мы перешагивали через жвачку, выступали дорогу другим пешеходам, и наклонялись к комнатным собачкам. Мы прошли мимо общежитий в Гарвардском дворе, дважды прошли мимо остановки с скоростного трамвая, и я подумала, не устремимся ли мы оба туда, чтобы распрощаться. Но ноги не повели меня в том направлении, и Сэм поступил так же. Мы просто продолжали идти, медленно и не торопясь, было уже далеко за полночь. В конце концов оказалось, что мы идем вдоль Чарльз-Ривер, Ноги мои начали заплетаться, и я спросила Сэма, не присесть ли нам на одну из скамеечек, стоявших вдоль реки. «Ох, я думал, что ты никогда не попросишь об этом. Мне кажется, я натер себе ногу, еще когда мы обходили Портер-сквер. Мы сели на скамейку, и я достала телефон, чтобы узнать, сколько времени. Был час ночи. Я чувствовала, что устала, но мне не хотелось возвращаться домой». Мы уже так о многом рассказали друг другу. Мы говорили о работе, о музыке, о родственниках и о книгах. Мы говорили ни о чем и обо всем. Только не о Джесси. Но как только мы сели на ту скамейку, стало невозможно о чем-то умалчивать. — Итак, я полагаю, тебе известно, что я стала вдовой, — сказала я. Посмотрев на меня, Сэм кивнул. «Я слышал», — проговорил он, — «но я не знал, стоит ли мне заводить об этом разговор». Потянувшись ко мне, он осторожно и нежно взял меня за руку. «Эмма, мне так жаль». «Спасибо», — сказала я. «Надеюсь, ты хорошо себя чувствуешь», — сказал он. «Мы с тобой оказались не у дел, оба». Я кивнула. «Возможно, это странно», — сказала я. «Ну да, похоже, что хорошо». «Я даже не могу представить себе, как трудно тебе пришлось», — сказал он. «Как давно это случилось?» «Чуть более двух лет назад», — ответила я. «Это много или мало?» «Именно тогда я поняла, что Сэм внимательно слушает меня, что ему интересно узнать, каково мне пришлось в то время». Я осознала, что он понимает меня, возможно, он всегда понимал меня так, как это мало кому удается. И это значило, что он чувствовал, что два года — это и вечность, и один миг. «День на день не приходится», — сказала я. «Но сейчас мне кажется, будто прошло много времени. А что у тебя? Кто разбил твое сердце?» Сэм вздохнул, словно готовясь пересказать все свое прошлое. я несколько лет провел с одной женщиной сказал он сам не смотрел на меня он смотрел в сторону на реку и что случилось спросила я полагаю то что обычно случается ее утащил оборотень спросила я он рассмеялся и посмотрел на меня да зверь вырвал ее прямо из моих рук я улыбнулась продолжая слушать его. «Просто мы отдалились друг от друга», — наконец сказал он, — звучит так банально, но причинила такую боль, какую я не испытывал никогда прежде. Я ничего не знала о том, что значит отдалиться. Я знала только, что значит порвать, но я решила, что это похоже на медленно разрастающиеся древесные корни, которые становятся такими толстыми и мощными, что прорастают сквозь асфальт. «Извини», — сказала я, — «это звучит ужасно». «Просто в тридцать лет я стал уже не тем человеком, которым был в двадцать», — сказал он, — «и она тоже». «Я думаю, все меняются», — сказала я. «Если честно, сейчас я чувствую себя немного измотанным», — сказал он. «Не знаю, останусь ли я тем же в сорок лет или...» «Мы тоже отдалимся друг от друга». — сказала я, закончив недосказанную им фразу. А потом Сэм сказал нечто такое, что с тех пор навсегда запечатлелось в моей памяти. «Впрочем, я думаю, это доброе предзнаменование», — сказал он. «Раз в шестнадцать лет я сходил по тебе с ума, и это продолжается до сих пор». И я улыбнулась ему. «Безусловно, это звучит многообещающе», — сказала я. Сэм придвинулся и обнял меня. Мое плечо соскользнуло ему под мышку, и он, обхватив меня за спину, прижал меня к себе чуть крепче. Думать о том, что я снова могу полюбить кого-то, было нелегко, но, кажется, возможно. И так я сидела рядом с Сэмом, смотрела на реку, позволяя себе снова надеяться, что смогу испытывать радость — Чувствую, как приятно сидеть на берегу реки в объятиях мужчины. Не знаю, сколько времени мы оставались там. Знаю только, что было четыре часа утра, когда я, наконец, вернулась домой. В предрассветный час у входной двери, через 15 лет после того, как мы познакомились, Сэм Кемпер, наконец, поцеловал меня. Его поцелуй был сладким, свежим и нежным. У него был запах утренней росы, что обещал удивительное начало. «Когда я снова увижу тебя?» — спросил он, посмотрев на меня. Я обернулась к нему. Между нами не было никакой фальши. «Я здесь?» — сказала я. «Позвони мне».